Питер Пауль Рубенс. 1577-1640. Прибытие Марии Медичи в Марсель. 1622-1625. Лувр, Париж. Питер Пауль Рубенс один из самых известных художников в истории мирового искусства, основоположник стиля барокко, коллекционер и дипломат. Родился в Зигане, Вестфалии, в семье юриста. Начал учиться живописи после краткого пребывания в пажах при дворе графини де ла Лен. С 1598 года был принят в гильдию Святого Луки. С 1600 года жил в Мантуе при дворе герцога Гонзага. Затем по возвращении в Антверпен в 1608 году назначен придворным художником эрцгерцога Альберта. Также исполнял его дипломатические поручения. Основные произведения: автопортрет, с Изабеллой Бранд. 1609. Снятие с креста. 1611, 1614. Страшный суд. 1614, 1617. Серия История Марии Медичи. 1622, 1625. Портрет Елены Формен с детьми. Около 1636. -го. В 1622 году французская королева Мария Медичи Вдова Генриха IV заказала ведущему европейскому художнику своего времени Фламансу Питеру Паулю Рубенсу серию картин для украшения западной галереи второго этажа Люксембургского дворца. Предполагалось, что художник выполнит 24 полотна, которые будут посвящены жизни и деяниям королевы Работу нужно было закончить к февралю 1625 года, когда должно было состояться бракосочетание французской принцессы Генриетты Марии и короля Англии Карла Стюарта. Тематику каждого полотна продумали королева и её советники: кардинал де Ришелье, тогда ещё государственный секретарь и королевский казначей Клод Мажи. Но художник мог самостоятельно создавать композиционное решение и устанавливать порядок следования картин. Самым известным и блестящим произведением этого цикла, а также одним из самых ярких образцов творческой манеры Рубенса, по праву считается шестая картина Прибытие Марии Медичи в Марсель. На холсте представлено реальное событие. 3 ноября 1600 года Мария Медичи прибыла в Марсель из Флоренции после заключения брака по доверенности с французским королём. 5 октября 1600 года. Художник превращает действо в историко-аллегорическую композицию, особый жанр, создателем которого он стал. Фигура Марии Медичи располагается в верхней части картины. Рубенс сознательно заставляет зрителя смотреть на королеву снизу вверх. Её сверкающее платье с золотой отделкой резко выделяется на фоне розовато-красноватой драпировки, которая как будто отделяет реальных героев от мифологических персонажей. Марию Медичи и её свиту приветствуют символические фигуры. Франция в плаще, украшенном лилиями, знаком французской монархии, и Марсель, женская фигура в золотистом одеянии. Франция почтительно склоняется перед своей повелительницей, а Марсель прижимает руку к груди в знак величайшего уважения. Над королевой парит Фама, Или слава богиня молвы и славы, которая летит к Генриху IV, чтобы сообщить ему о прибытии супруги. Согласно традиции, фама дует в две трубы, восхваляя королеву. Обычно эти трубы имеют разную длину: короткая символизирует добрую славу, а длинная дурную. Но Рубенс делает обе трубы равными, исключая любой сомнительный намёк по отношению к королеве. Королеву встречают и мифологические фигуры: бог моря Нептун, его сын Тритон, трубящий в раковину, а также Нереиды или сирены, морские нимфы. Это самые выразительные персонажи. По контрасту со статичными земными героями Рубенс изображает морских божеств в динамике. Нереиды беззаботно резвятся в волнах Средиземного моря, одновременно удерживая корабль королевы. Седовласый Нептун поднимается из воды и протягивает руку к Марии Медичи. Таким образом Рубенс направляет взгляд зрителя вверх, к фигуре королевы, и одновременно подчёркивает божественность самой Медичи. В изображении художник использует созданный им особый метод, благодаря которому обнажённая кожа его героинь казалась живой и светящейся. Он достигал этого эффекта, постепенно смешивая белило, жёлтую, красную и синюю краски, накладывал цвета тонкими слоями на паливый фон, который просвечивал сквозь эти слои, и тем самым делал кожу прозрачной и блестящей. Биография Марии Медичи не отличалась яркими событиями, но использование аллегорических и мифологических персонажей позволило Рубенсу сделать почти невозможное. Жизнь его заказчицы в художественной интерпретации неожиданно приобрела почти вселенское значение.